4 августа. Мой сосед, отказавшийся вступать в наше писательское сообщество, он считает, что у нас слишком буржуазный менталитет. Наконец прочитал Лабиринт бесчеловечности. Его суждение было кратким и ясным. Трудно для перевода. По его шкале это была высшая похвала. Он стал расспрашивать меня о книге и ее авторе. Я рассказал то, что знал. Эта история его заинтриговала. И он сказал, что мне следовало бы покопаться в старых газетах и журналах. Если я доберусь до некоторых изданий 1938 года, возможно, я что-то узнаю. Я ответил, что по приезде в Париж 8 лет назад я уже пытался добраться до газетных архивов, чтобы отыскать там след лабиринта бесчеловечности. Особенно мне хотелось ознакомиться с расследованием Брижит Болем, которое обзор упоминал в статье о Лимане. Но все мои попытки оканчивались неудачей. Правда, касательно Брижит Болем, мне удалось выяснить, что она, много лет проработав литературным критиком в Revue Де Mondes и опубликовав несколько монографий, вошла в состав жюри премии Фемина, а с 1973 года и до своей смерти в 1985 возглавляла это жюри. Да, выслушав меня, сказал Станислас. Но теперь, когда ты выпустил книгу, о которой написали во влиятельной газете, может тебе будет легче проникнуть в архивы? Не думаю. За пределами африканского гетто меня как писателя никто не знает. В газетных архивах никому нет дела до молодого подающего надежды африканского автора, который удостоился отзыва в одном знаменитом издании. Во внешнем мире я не котируюсь. Так ты этого хочешь? Котироваться как писатель во внешнем мире? Да, хочу. Ни один африканский писатель, живущий здесь, ни за что не сознается в этом. Каждый будет упорно отрицать, что у него есть такое желание и вставать в позу бунтаря. Но на самом деле это мечта многих из нас, а кое у кого даже мечта жизни быть принятым во французскую литературную среду, которую мы так любим высмеивать и поливать грязью. Это наш стыд, но и манящий призрак славы, наше рабство, но и мучительная иллюзия возвышения. Да, Стан, Это наша жалкая реальность, жалкая суть нашей жалкой мечты, свидетельство второсортности, единственное, которому стоит верить. Но поскольку все это было слишком проникнуто отчаянием, слишком цинично, слишком горько, слишком несправедливо или наоборот слишком справедливо, я решил не говорить этого своему соседу-переводчику. Мой ответ был более кратким, но не менее точным. Я просто хочу написать хорошую книгу стан, книгу, которая избавила бы меня от необходимости писать другие, которая освободила бы меня от литературы, такую книгу, как Лабиринт бесчеловечности, понимаешь? Да, понимаю. Но вам африканским писателям и интеллектуалам следует опасаться некоторых видов признания. Конечно, когда-нибудь буржуазная Франция для очистки совести возведет одного из вас в высокий ранг французского писателя, ведь мы видим иногда, что какой-нибудь африканец пробился к славе или стал примером для подражания. И все же, поверь мне, по сути, для нее вы останетесь иностранцами, какими бы значительными ни были ваши произведения. Вы посторонние. Но, как мне показалось, я понял еще кое-что, и останови меня, если я ошибаюсь. Тут я подумал, что когда человек говорит: "Останови меня, если я ошибаюсь", это значит, что остановить его, скорее всего, невозможно. Мне кажется, я понял, что вы уже перестали быть приезжими из ваших родных стран. Но тогда откуда вы? Он умолк, но не для того, чтобы дать мне ответить. Он размышлял над сказанным или над тем, что собирался добавить. Через секунду он продолжал. Знаю, некоторые из вас говорят: Мы граждане мира. Мы универсальны. Ах, эта универсальность, она всего лишь иллюзия. Те, кто потрясают ею словно медалью, используют ее как ловушку. Нацепляют на шею кому захотят. Если вам ее нацепят, то чтобы вас повесить. А если не нацепят, вы можете ее требовать, клянчить это ничего не изменит. Универсальность бывает только в аду. Сожгите медальки и руки, которые их держат. Выбросьте ошметки колониальной эры и не ждите для себя ничего в печку эту ветшь. Пусть догорает дотла. Пишите нефтью вместо чернил. Возможно, все это верно, стан. Но африканские писатели в курсе. Они просто люди, не политические лидеры не идеологи. Каждый писатель должен иметь право свободно писать, что он хочет, где бы он ни находился, каковы бы ни были его корни или цвет кожи. Единственное, что требуется от писателя, хоть африканского, хоть аскимосского это талант. Все остальное придирки, чушь собачья. Стан несколько секунд смотрел на меня с улыбкой сострадания. Я знал, что он собирается сказать, и мгновение спустя он в точности это и сказал. Какой же ты наивный.